жидкостного компаса, висевшего у нее на груди. Отметили плотную цвета хаки, эластичную повязку на голове и такого же цвета жилет со множеством разного размера карманчиков. Это были подарки Сереги, И она, бережно относясь к ним, надевала эти вещи в редких случаях. Жилет был очень удобен. В нем нашлось место для эластичного бинта и для небольшой аптечки, и для сверхпрочного карабина, который ей подарили на Домбае в прошлом году чешские альпинисты. Парни помалкивали, но они между собой отметили, что классное у них выглядит классно во всех отношениях. Кое-как освободившись от подопечных, Лена пообещала им постараться прийти первой, Помахала на прощание рукой, и в ответ услышала шумное заверение, что все они, их родители, близкие и дальние родственники, будут болеть только за нее. Через смеющуюся, жующую, толкающуюся толпу Лена пробивалась к Вере. С удивлением заметила, что теперь уже ее подруга завладела вниманием Алексея. Что-то оживленное ему объясняя, она повела Ковалева к судейскому столу, Алексей на мгновение отвернулся и, отыскав глазами Лену, опять едва заметно улыбнулся ей. Даже жеребьевки оставались считанные минуты, она с еще большим усердием продолжала проталкиваться к Вере. Практически все участники были уже в сборе. Среди них выделялся Герман коротких джинсовых шортах, тесно обтягивающих его мускулистые ноги, с обнаженным торсом, с красной пиратской повязкой на голове, он несколько смахивал на Рэмбо. Но Рэмбо Белобрысова, нашей российской закваски. Он важно хмурился и, стараясь не рассмеяться, сжимал руку в локте, демонстрируя детворе мощные бицепсы. Увидев Лену, поднял руку в шутливом приветствии — «О, Цезарь, идущая на смерть приветствует тебя». Краем глаза Лена заметила, что Алексей быстрым шагом отправился к автомобильной стоянке, сел в машину и уехал. Сияющая Верка обняла подругу, закружила ее, оглядывая со всех сторон. «Да, вооружена и очень опасна». Она повернулась к Герману. «Тебе не кажется, брат, что о такой женщине можно только мечтать?» — Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Герман расхохотался, но Лене стала не по себе от его оценивающего взгляда, скользнувшего по ней с головы до ног. Она отвела глаза. — Что-то они с жеребьевкой тянут, вам не кажется? — Кажется, кажется. Это я их уговорила отложить на полчаса, — хмыкнула Верка. — Зачем? — Лена недоуменно посмотрела на подругу. — Что случилось? — Что случилось, то случилось. Кошка двойнее окатилась, дурашливо пропела Верка и подмигнула Герману. Я нашла недостающего участника. Лену будто окатило ледяной водой, а сердце сильно забилось где-то в пятках. Кажется, я догадываюсь, кто это. И правильно догадываешься. Вон он, легок на помине. И с полной боевой выкладкой. От стоянки машин легким шагом шел Алексей. Случайно или намеренно. Он надел точно такой же, как у Лены, жилет, только вместо повязки у него на голове была солдатская панама. Он подошел и встал рядом с ними в шеренгу участников. Как и Герман, он был на голову выше всех остальных мужчин. И Лена с гордостью подумала, что Ковалев — самый красивый мужчина среди собравшихся. Они обмеднялись быстрыми взглядами, и девушка почувствовала, что он тоже постоянно думает о ней. Главный судья, между тем, объявил о начале жеребьевки. Спортсмены внутренне подтянулись и напряглись. Успех во многом зависел от партнера, и в душе Лена была убеждена, что каждая из десяти участниц надеется выйти на террасу с Алексеем или Германом. Слишком уж откровенные взгляды бросали девицы на симпатичных мужчин. Она и сама ждала, что случай сведет ее с Алексеем, но повезло Барби. Наташка взвизгнула от радости, подхватила Ковалева под локоть, прижалась к его плечу. Лена ощутила непонятную злость и вдруг поняла, что ревнует, по-глупому, по-девчоночье ревнует. Она закусила губу. Неужели она все-таки влюбилась в это синеглазое чудовище? И, встретив его обращенный к ней сияющий взгляд, мысленно подтвердила — да, влюбилась, и кажется бесповоротной навсегда. Ее ошеломило сделанное открытие, и она даже не услышала, как выгрикнули ее фамилию, а следом фамилию Германа. Опомнилась она от того, что Герман принялся пожимать ей руку, а Верка чуть не плакала.